Они подали очень вкусное цеплящее рагу, тушенное с пряностями, а потом салат из сырой. Красное бордо было дешёвое, немного терпкое, зато в изобилии. Адаглиш вовсе не разделял мнения винных снобов, будто пить можно либо первоклассное вино, либо не пить никакого. И теперь он сидел, ублаготворённый, почти счастливый и ослепилымзором обводил огромную комнату. в которой они совсем терялись, сидя вчетвером посредине за простым дубовым столом. Что дом принадлежал когда-то к монастырским строениям было видно невооружённым глазом. Эта комната, например, служила монахам трапезной. Похожа на гостиную в Петланце, только во много раз просторнее. Прокопчённые временем дубовые балки под потолком, в футах в 20, напоминали раскидистую древесную крону на чётком фоне неба. И лишь над самым столом качался шар матово-света от шести горящих свечей. Ячяк был каменный, такой же, как в Петлэмсе, но в увеличенном в виде. Он походил на небольшую пещеру, внутри которой ровно, как угли, горели цельные брёвна. Шесть сводчатых окон, обращённых к морю, были сейчас закрыты ставнями, но всё-таки слышался рокот прибоя и по временам жалобным взвывал ветер, собирался шторм. Алиса Керрисон за столом сидела против Синтлера. Спокойная, полная женщина, сдержанная, уверенная в себе и в своём месте, и забоченная, как оказалось, Дагллешу главным образом тем, чтобы старый писатель побольше ел. Когда знакомились у Дагллеша, возникло чувство, что он её уже знал раньше, и очень хорошо. Ему почти сразу уже стало ясно, откуда это ощущение. Просто она была вылитая мисс Ной из игрушечного ковчега. который стоял у него в детской. Те же гладкие лоснящиеся волосы, словно намалёванные чёрной краской, расчёсанные на прямой пробор и стянутые в узел на затылке. Та же плотно сбитая фигура, перехваченная надвое в поясе, и лицо-шарик, такое запомнившееся, с блестящими глазками-бусинками и румяными щёчками. Даже одета также: в чёрное простое платье с длинными рукавами, украшенное ворот-я и манжет узкими полосками кружев. Её вид напомнил Догллешу детство, комичные воскресенья в родительском священническом доме, как напоминали церковные колокола и чистый запах шерстяного белья по утрам. Она разливала кофе, а Догллеш смотрел на неё и старался понять, какие между нею и Синклером отношения. Не разберёшь. Она держалась с ним не как с гением, а он с ней не как с преснуюгой. Видно было, что ухаживать за ним ей нравится, на делает она это спокойно и деловито и без избыточной почтительности будто ничего тут особенного нет порой вдвоём внося очередное блюдо как у них поведено было заведено или забоченно переговариваясь о том когда и какое подавать вино они проходили на заговорщиков интересно думал дагглэш что побудило её тогда 6 лет назад собрать пожитки и перебраться от Мориса Сетона к Синклеру А лися Кирсом надо полагать, известно это мне, и его жене больше, чем кому бы то ни было. А что ей ещё известно, вот вопрос. Дарблиш перевёл взгляд на Синклера, сидевшего спиной к камину. Знаменитый писатель оказался меньше ростом, чем представлялось по фотографии, но широкие плечи и длинные чуть ли не обезьяньи руки производили впечатление изрядной физической силы. Лицо обрубело и слегка расплылось с возрастом, Стала похожа на смазанный недодёрженный снимок. Кожа свисала жирными складками, усталые глаза запали так глубоко, что совсем спрятались под взъерошенными бровями, но гордая посадка головы осталась, и пушная шапка белоснежных волос, горявшая сейчас как неоталимая купина в отвитах таминного угля, придавала Синтлеру вид древнего бога саваофа. Сколько ему лет? Последний роман И его великая трилогия вышла в свет свыше 3 десятилетий назад, а он и тогда уже был не молод. Для славы, которая его окружает, при романа не такой уж солидный фундамент. В целях клонтров, обождённая тем, что Синглер, несмотря на все её старания, отказывается принять участие в устраиваемом ею Монксмирском литературном фестивале, не даёт ей позволения посвятить ему очередную книжку и даже не превышает к себе на чашку чаю. Люблю повторять, что его слава раздута, величие писателя не только в качестве, но и в количестве. В последнем, пожалуй, Даглэш склонен был с ней согласиться. И всё же, открывая любой из томов трилогии, всякий раз испытываешь изумление.